Глава 20. Ох уж эти дела судебные. Следующие две недели прошли под знаком Фемиды. Я присутствовал на нескольких судебных разбирательствах, сидел умолча с надменным и холодным лицом, стараясь не выдать своих эмоций, несмотря на то, что их было предостаточно. Нам удалось раскрыть заговор против королевы, в ходе которого настоящую королеву отравили. Меня чуть было не убили, а Роберта ранили. Но я не вмешивалась, позволив решать всё суду, и нисколько не удивилась вынесенному им вердикту. Всех до единого приговорили к смертной казни. Заговорщики уже однажды потеряли головы, вскружённые папскими буллы и обещаниями, и вскоре должны были потерять их во второй раз, но уже на плахе. В звёздном зале я выслушала не только судей, Но и мольбы заключённых о помиловании. Во дворце же меня осаждали их родственники, заваливали прошениями, умоляя проявить сострадание и заменить смертную казнь пожизненным заключением. Но я оставалась холодна к мольбам, лишь до той поры, пока ранним апрельским утром с многочисленной свитой не прибыла в Тауэр. На этот раз мы въехали в крепость не через ворота изменников, сквозь которую Елизавету привезли сюда в марте 1554-го, а через центральный вход. Но так же, как и в тот раз, об этом рассказывал старый маркиз Винчестер, который обожал делиться воспоминаниями, хотя его никто об этом и не просил. Во внутреннем дворе меня встретили служители в ливреях и солдаты в доспехах. Правда, настроение у меня было куда более оптимистичное, чем подозреваю у Елизаветы 5 лет назад, когда та ещё не знала, выйдет она из Тауэра живой или нет. Но так же, как и в тот раз, в центре внутреннего двора стояла плаха. Когда-то на ней обезглавили Джейн Грей, сейчас же её сарудили для пятерых изменников, приговорённых к смертной казни. С трудом оторвавшись от её созерцания, вернулась в реальность. Меня приветствовал сэн Генри Бэдингфилд, констебль крепости, который, оказалось, следил за Елизаветой, когда её держали в Тауэре. Я благосклонно приняла церемониальный поклон пожилого служителя, затем, когда установилась тишина, поняла, что от меня ждут речей. Ну, раз вы так этого хотите, Я не держу на вас зла, сэр Генри, сказала ему, потому что 5 лет назад вы исполняли свою работу и делали её хорошо. Затем я повернулась к замершей свите и произнесла торжественную речь, которую придумала по дороге из дворца в Тауэр. Уже несколько королей Англии превратились в узников в этой крепости, где по велению людского и божественного суда и оборвалась их жизнь. Я же из узницы стала королевой. Именно поэтому я никогда не забуду милосердие Божие и в благодарность ему буду также милостив к людям. Установилась тишина, которую впрочем довольно скоро нарушили восторженные крики. Ну раз кричат, значит, не перегнула палку и подвела всех к мысли, что проявлю милосердие. память о том, что вышло из стауэра в целости и сохранности, а не по отдельности с собственной головой, проходя мимо злощастной плахи, почувствовала, как по позвоночнику пробежали мурашки, вызывая дрожь отвращения и всё более укрепляя меня в мысли о правоте того, что я собиралась сделать. Тем временем констебль докладывал, в каких условиях содержались заключённые. Надо признать, жили они вполне комфортно, а кормили их даже лучше, чем питалось большинство горожан среднего сословия. К тому же, каждому из титулованных заговорщиков позволяли держать двух слуг и выбирать удобную мебель для своей тюремной камеры. И я решила сперва навестить самого главного. Архиепископ, завидев меня, вскочил из-за стола, заваленного свитками, за которым он писал, подозревая, очередное прошение о помиловании. Я оглядела просторную, с удобством обставленную комнату, небольшую кровать с распятием над ней, резной комод, полки с книгами, зажженный камин в углу. Ему позволяли топить, так как пожилой мужчина жаловался на боли в суставах, усилившиеся из-за холода подземелья. Единственное, что отличало тюремную камеру от гостиничного номера – Решетки на узком полукруглом окне, расположенном под самым потолком. Ваше Величество! Пожилой архиепископ поклонился с таким рвением, какое только позволяли его старые кости. Правда, можно было еще пасть ниц к моим ногам, но он и так упал настолько низко, что дальше уже было некуда. Я и не смел надеяться, что вы почтите меня вниманием. А почему бы королеве, Не навестить доброго друга и члена моего тайного совета, учтивым тоном спросила я, пройдясь по тюремной комнате. Не сомневаюсь, похожая ожидала свои учти и Елизавета. К тому же, у вас так много доброжелателей, которые завалили меня просьбами о помиловании. Они заверяли меня, что вы полностью раскаились в содеянном, и я пришла убедиться в этом лично. Затем позволила ему долго и пространно каяться. Архиепископ настолько увлекся, что по морщинистому, осунувшемуся лицу бывшего придворного пролегли дорожки от слез. Наконец, прервав поток его речей, произнесла, «Вашему деянию нет оправданий. Единственная милость, которую я готова проявить, это позволить искупить свою вину, послужив во славу короне и вашей королеве. Замолчала, позволяя осмыслить сказанное. Следующей весной уходит экспедиция к берегам Америки. Я собираюсь осваивать территории севернее тех, где испанцы основали свои колонии. Там простираются огромные плодородные земли, и если мы укрепимся на них, это даст Англии невероятные возможности в будущем. Помимо военных кораблей В плавание отправится еще несколько с переселенцами. Кто-то пойдет на такой шаг добровольно, кто-то лишь потому, что это единственная возможность выйти живым из тюрьмы. Думаю, вы догадываетесь, кто двинется в путь. Нищие, воры, убийцы, браконьеры, осквернители церквей». Архиепископ вежливо склонил голову, ожидая продолжения – Но мне было ясно, что он уже понял, о чём идёт речь. Я дарую вам жизнь в обмен на верную службу короне. Вы будете сопровождать колонистов в новый мир, в новый свет. Понесёте слово Божие, будете поддерживать страждущих и наставлять тех, кто из-за трудностей готов потерять веру. Геа не спешила, но архиепископ сразу же дал своё согласие. Ваше величество, я благодарю за вашу милость. Господь да сохранит вас и продлит ваши дни. Он поцеловал мою руку, а затем упал в ноги и коснулся губами края платья. Ну что же, сделка оказалась взаимовыгодной. Он сохранил себе жизнь, а я избавилась от мучительных размышлений о судьбе заговорщиков. Оказалось проще простого выслать их из страны навстречу приключениям. И да, надо будет не забыть его предупредить, чтобы не слишком уж навязывал слово Божие коренным племенам Северной Америки, а то колонию выружут раньше, чем прибудут корабли с новыми поселенцами. Надеюсь, вы осознаёте, архиепископ. Видите, я даже готов вернуть ваш титул. С этими словами бросила взгляд в лицо предателя. Оценила ли глубину королевской милости? В Новый Свет вы отправитесь как представитель протестантской, а вовсе не католической церкви. Я потребую от вас клятву верности. Оставив заключённого поразмыслить о судьбе, поспешила покинуть тауэр. Это место плохо на меня действовало. Казалось, за каждым углом, за каждым поворотом извилистого тёмного коридора меня поджидает вооружённая охрана. готовая схватить и посадить в клетку, а потом обвинить в том, что я самозванка, похитившая тело королевы. Легче стало лишь после того, как верховая езда проветрила голову, разогнав глупые мысли и тяжёлые думы. К тому же, дела утряслись наилучшим образом. Не прошло и дня, как архиепископ Хит, епископ Огулторн и другие заключённые Изъявили искреннее желание променять прогулку к плахе во дворе Тауэра на поездку в страну невиданных возможностей. В Америку. Единственное, государственный секретарь остался недоволен, упрекнул меня в мягкой сердечности, а еще в расточительстве. Ведь содержание изменников обходилось казне в целых 2 фунта в неделю, а до весны еще далеко. В отместку Я обвинила его в скупости, и нечего жаться. К тому же с деньгами стало значительно лучше. Торговля возросла, а производственники, которым я снизила налоги, не только возлюбили меня горячо и преданно, но и серьёзно увеличили объёмы, с чего мы получали дополнительные сборы. Уильям на мои слова обиделся и пробурчал насчёт того, что если уж я встала на сторону изменников, то может быть проявлюсь несхождения и к роберту в бракоразводном процессе не означает ли это что поправ закон и морали и освободив его от уз брака я возведу на трон нового короля из рода дадли нет это ничего не означало потому что я не собиралась вмешиваться в личные дела чаты дадли тот процесс всё же состоялся но роберту в очередной раз не повезло На церковном суде председательствовал архиепископ Джуэл, рьяный протестант и поборник семейных ценностей, который не оставил лорду Дадли ни единого шанса на развод. Правда, я на заседание не присутствовала. Мне позже доложили в деталях и лицах. Все остались при своём. Роберт при жене Эми при муже. Я же, как всегда, ни с чем. чтобы не терзаться размышлениями, загрузила себя работой. Поль Нониус с моей подачей боролся с врачами, которые, словно прилипчивая инфекция, не сдавали своих позиций без боя. Законы о дезинфекции и санитарии они встретили со скрипом, но дело медленно продвигалось. Я же занималась вопросами водоснабжения и канализации, отчего Лондон стал значительно чище. Затем, Собрала мэра в крупных городов и в приказном порядке потребовала ввести те же меры во вверенном им хозяйстве. Затем попросила Роберта подыскать способных управляющих, потому что не забыла о своей мечте открыть несколько кофеин в центре Лондона. В дело я вкладывала собственные деньги, которые, как выяснилось, у меня водились. Отец Елизаветы, царство ему небесное, оставил дочери поместье и землю, сделав её одним из крупнейших землевладельцев в стране. Имущество приносило приличный доход в 10.000 фунтов годовых. Почему бы не рискнуть? Да и риска особого не было. Я была уверена, что дело выгорит. Так оно и вышло. В первые дни после открытия Королевских кофеен их чуть было не растерзали желающие попробовать напиток любимой королевы со сдобной выпечкой. Они выстраивались в устрашающих размеров очереди, а когда я ещё и почтила вниманием каждое заведение, лорд Адли долго смеялся над тем, как гвардейцы расставляли народ, чтобы расчистить мне проход внутрь. Кстати, после истории с его бракоразводным процессом с Робертом я решила держаться дружески, не забывая о дистанции. Что именно решил Роберт, не знала. Но приступы ревности, которыми он взладевал в последнее время, прекратились. Кажется, он занял выжидательную позицию. Как только у него зажила рука, мы вновь принялись играть в теннис и выезжать за город. Кроме удачного проекта с кофейнями, который я собиралась продолжать, открыв заведения в других городах страны, меня радовали картофельные ростки, появившиеся в королевском саду. Я навещала их каждый день, умиляясь зелёным листочком, чем, подозреваю, вводила в недоумение садовников и фрейлин. Ведь вокруг столько прекрасных, благоуханных цветов. Зачем тыкать пальцем в маленькие зелёные стебельки и радоваться, словно это настоящее денежное дерево? Если бы они знали, какие у меня планы на этот овощ. Я даже написала письмо Филиппу испанскому, в котором Какетлио попросила прислать ещё пару ящиков картофеля. Надеюсь, ему не составит труда, а мне будет приятно. Оказалось, не составит. Правда, всё вышло не так, как я думала. Филипп ответил, что давно безвозвратно погибает от любовной лихорадки, и вдо весок пребывает в затяжном недоумении, так как до сих пор не получил вразумительного ответа на своё брачное предложение. Поэтому намекал, что не прочь приехать в Англию на смотрины. Ага, с двумя ящиками картофеля. К тому же, чем он хуже кронпринца шведского или датского, которых пригласили к английскому двору. А если я подзабыла, то он готов напомнить о наших чувствах, возникших между нами, когда он ещё был мужем моей старшей, некрасивой и бесплодной сестры Марии. Я брезгливо морщил из зачитывая это письмо на совете. Захотелось его сжечь, а потом вымыть руки с мылом, которое, кстати, здесь было неплохого качества. Роберт кинул на меня сочувственный взгляд. Да провались проподом этот Филипп вместе с картофелем. Кажется, я доиграюсь до того, что испанский король припрётся лично просить мои руки. И этого не стоило допускать ни в коем случае. Я спросила у собравшихся, как поступить в этой ситуации. Надо сказать, совет заметно поредел после основательной чистки его рядов. Почти всю вторую гвардию, доставшуюся от Марии, я заменила молодыми придворными. Мне нужны были люди, умеющие работать и готовые к переменам, так как останавливаться на достигнутом я не собиралась. А не согласные или же те, кто решил открыто выступить против? Ну что же, земля Нового Света обширна и плодородна. Как и думала, совет придерживался похожего мнения ни в коем случае не допустить приезда Филиппа в Англию. Юлить, уходить от прямого ответа, сказаться больной либо либо выйти замуж за другого, например, за принца датского. Я же понимала, что поспешное замужество испанскую проблему не решит, даже наоборот, может обидеть Филиппа и поддвигнуть к действиям против Англии. Помню обещание данное Уильяму Пикерингу, знала, что замуж мне в ближайшее время не грозит. Ну что же, пусть Ноннус придумает несуществующую, но тяжёлую болезнь, которую я в подробностях распишу Филиппу, чтобы и его лекарем было чем заняться. Только вот мне ничего толкового в голову не лезло, кроме водянки. Кстати, вполне себе интересная болезнь с привлекательными симптомами. Можно лечь на недельку-другую, да бы убедить испанского посла в серьёзности заболевания. Хотя жаль проводить тёплые деньки в кровати. Может изобразить обострение нервной болезни, острый приступ панической атаки или страх перед покушением. Так ничего и не придумав, решила поручить это Нониусу. Но врач заставил задуматься уже меня. Евившись докладом после осмотра леди Дадли. Результаты оказались неутешительными. Он обнаружил опухоль у неё в груди, которую в это время как не лечили. Королевский врач не мог ничего сделать для её мисс Роберт, кроме одного. Жена Роберта отбыла домой в Норфолк, заниматься обустройством нового дома и по привычке ждать мужа, который не собирался к ней возвращаться. С собой, но не узнал ей ландаум – опиумную настойку на спирту, обезболивающее и успокаивающее средство. Я возражала, утверждая, что опиум вызывает привыкание, а потом еще и зависимость, но врач заверил меня, что в малых дозах он безопасен – К тому же, это пойдёт лишь на пользу леди Дадли. Женщина она сознательная и поклялась не злоупотреблять лекарством. И вообще, откуда у королевы знания о свойствах опиумного мака, если его в Европе почти не употребляли? На этом интересном месте я решила заткнуться и промолчать. После того, как Эми покинула Лондон, Роберт вновь переменился. Отношение ко мне стало похожим на прежнее, правда, я уже не чувствовала давления с его стороны. Он, как всегда, был обходительно вежливым, но в его взглядах, жестах, фразах скользили искреннее внимание и забота. Лорд Адли больше не устраивал мне сцен ревности, быть может, потому что ревновать было не к кому, не к графу Жаарандулу. Зато каждое мое движение – Каждый поступок сопровождала одобрительный, обожающий взгляд. Иногда мне казалось, что я всё придумала, и после неудачного бракоразводного процесса он всё понял и смирился с тем, что нам никогда не быть вместе. Но оказалось, я слишком рано расслабилась. 1 мая в сопровождении свиты отправилась на верховую прогулку за город, когда неожиданно на поляну выехал отряд мужчин. Одеток в зелёной одежде. Что ещё за нападение Робин Гудов? Я занервничала, но успокоилась, поняв, что гвардейцы к новоприбывшим отнеслись спокойно. Роберт спрыгнул с коня, помог мне спешиться, а затем его вовсе подхватил на руки под улыбающиеся взгляды придворных. Что здесь происходит? Он нёс меня всё глубже и глубже в лес. Я растеряна замерла на его руках, не понимая, как отнестись к происходящему: сопротивляться или расслабиться и получать удовольствие. Со всех сторон слышался заливистый смех фрейлин. Некоторых особенно привлекательных тоже подхватили каваллеры. Мне же было не до девочек. Прикоснулась к зажившему шраму на его шее, оставленным кинжалом убийцы, осторожно провела по нему пальцем. В ответ Роберт поцеловал меня в весок, пробормотал что-то отчаянно нежное. Мне стало ясно, какая я всё-таки дура. Неужели поверила, что всё прошло? Это ведь не закончится никогда. Он будет преследовать меня так долго, пока я не выйду замуж, за него или за кого-то другого. Роберт, куда вы меня несёте? не выдержав спросила у него. Не кажется ли вам, что вы в очередной раз переходите границу дозволенного? Это сюрприз, заверил он. Скоро сами убедитесь. Я ведь тяжёлая, не столько я, сколько эта дурацкая средневековая одежда. Поставьте сейчас же меня на ноги. Елизавета, одно слово, я буду носить вас вечно, с готовностью произнёс лорд Дарли. Вы во всём сможете положиться на меня. А я смогу защитить вас от всех бед и несчастий. Прекратите вы уже, рявкнула на него, и пусть сказанное отозвалось сладкой болью в сердце, но я дала обещание Эми и собиралась его выполнять. Роберт, больше никогда не заводите этот разговор, то, о чём вы просите, невозможно. Вы давно уже не свободны и не в силах этого изменить. Несповедимы пути Господни. Неожиданно произнёс лорд Дадли. Иногда он проявляет милосердие тогда, когда уже ни на что не надеешься. Так и не поняв, о каком милосердии шла речь, решила эту тему не развивать. Наконец, лорд Дадли вынес меня на большую поляну, где уже ждали слуги и разложенные одеяла с яствами. Роберту садил меня в тени большого дерева. Скоро поднесли вино и угощение. А затем началось праздничное представление с участием местных Робин Гудов. Затем турнир, в котором мужчины соревновались в стрельбе. Вспомнив уроки Роджера Эшема, я тоже потребовала длинный лук и не сказать, что сильно опозорилась. Ну, если совсем немного. Правда, придворные аплодировали от души. Роберт тоже оказался не самым лучшим стрелком, зато победил в рыцарском турнире. Ближе к концу праздника выбирали майского короля и королеву. Кандидатур на роль королевы оказалось довольно мало. Я или я. А вот король, как и ожидала, им стал единственный неповторимый лорд Дадли, организатор этого мероприятия. Его поцелуй, чтобы скрепить наш майский союз, быстро перерос в нечто далёкое от приличий. Наконец меня отпустили. Я смутилась и подозривающе покраснела. У Илим Сесил неодобрительно покачал головой и попытался вырвать клок из своей бороды. Зато фрейлинам раздолье, будет о чём поговорить вечером за вышивкой. Да и мне размышлений прибавилось. Впрочем, вскоре стало не до них, так как на следующий день прибыла делегация французских дипломатов, и потянулась бесконечная череда празднеств. Банкеты следовали один за другим, их сменяли театральные представления, танцы, охота, прогулки за город, катание на лодках и фейерверки. Роберт, ответственный за развлечения, превзошёл самого себя. Погода стояла отличная, поэтому столы частенько накрывали в парке у Уайт-холла. Один банкет организовали даже в королевской оранжерее, украсив столы букетами экзотических цветов. Жизнь била ключом, причём на наши деньги, и это обходилось казне в копеечку. Мы с Уильямом морщились, прикидывая расходы, но не ударять же в грязь лицом перед французскими дипломатами с жёнами. Правда, последние смотрели на англичанок снисходительно, даже свысока, подозревая, считая нас глубокой провинцией. Одеты парижанки были по новой моде, которая сюда ещё не докотелась. Дамы щеголяли в устрашающих размерах юбках с фижмами и такими плетёными корзинами, что надевались на бёдра. Кошмар да и только. Не приведи Господь, парижская мода доберётся до Англии. Придётся тогда перестраивать королевский дворец или же перебираться в более просторную резиденцию. А то в коридорах и галереях будет образовываться заторы, потому что две дамы не смогут разойтись. Наконец, проделав солидную брешь в казне, французы отбыли в свои ясе. Скоро засобирался в дорогу лорд Дадли. Он отправлялся в путешествие по стране, чтобы подготовить летний королевский выезд. Я пригласил его отоужинать вместе с верными секретарями, чтобы отблагодарить за великолепную работу, да и попрощаться в более близкой обстановке. Нам будет вас не хватать, лорд Дадли. произнесла я после того, как ужин подошёл к концу, и мужчины уже отправились на выход. Я буду скучать, моя королева, произнёс он, касаясь губами моей руки. Прошу вас, не спешите с замужеством. Роберт, вы же знаете. Знаю, но каждый день, пока вы ещё свободны, я проживаю с радостью, при этом боясь следующего, в котором вы скажете кому-нибудь да. Я вырвала ладони из его руки, потому что в своих признаниях он зашёл слишком далеко на чужую территорию. Следующим утром лорд Адли уотт был организовывать мой первый летний прогресс. Я же, как царица у окна, села дожидаться прибытия датских кораблей, которые пару дней назад были замечены у наших берегов. Ещё я размышляла, правильно ли не сказала Роберту, что в ближайшую пару лет он может спать спокойно, несмотря на приближающегося к нашим берегам Фридрика Датского, замужество в мои планы не входило.